Глава одиннадцатая Мы сидели в теплой кухоньке гостиницы «Сизый дым», но все еще не верили, что спаслись, сбежали от хатершемского проклятия. Так и чудилось, что она стоит за окнами и смотрит. Где-то там, за углом, в тени, куда не достает тень фонариков. Стоит и смотрит, выжидает, готовясь напасть. И уже не спасут внезапно появившиеся практически из ниоткуда Гайда и мадам лафаер И больше нет спасения. Проклятие настигнет меня. И буду я, словно тот извозчик, смотреть на мир мертвыми глазами и выдавливать пугающее обычного смертного «ыыыыы». Все эти мысли, дикие и страшные, неслись у меня в голове, путались, заставляя дико биться сердце и дрожать руки. С момента, как мы вошли в гостиницу, а вернее ворвались, торопливо прикрывая за собой дверь и зажигая сотни огоньков во всем доме, Я не могла выдавить из себя ни слова. Так и сидела в оцепенении, смотря в одну точку за окно. И не могла отвести от него взгляда. Все пыталась увидеть там монстра. Нервно сцепляла пальцы и заново прокручивала события сегодняшнего вечера. Рядом сидела Хэйди, точно такая же, как и я. Молчаливая, со стеклянным взглядом темных глаз, расширенных от ужаса всего пережитого и, устремленного туда же, за окно. Гайда и мадам Лафаер с грустью смотрели на нас. «Онемели», — прошептали хозяйки гостиницы. От ужаса. И всхлипнула. «Не раскисай, авось еще очухаются», — участливо проговорила мадам Лафаер. «Видишь же, у девочек шок. Приготовь-ка снадобье, да покрепче и погорячее. Лишь бы умом не тронулись, да не попростывали. Остальное поправимо. Главное, мы успели. Девочки живы». «Ну что ты стоишь, грей воду и настойку свою вытаскивай!» Гайде кинулась к плите, ставя чайник, потом к шкафу, вытащила из него круглый бутыль и булькнула нам по полстакана темной жидкости. Передала один мадам Лафаер. «Давайте, милые, пейте. Лав, помогай, ты по Хейди, а я Лию». Я послушно открыла рот, когда хозяйка надавила мне на челюсть. Жидкость влилась, дико обожгла гортань и ухнулась в желудок. «Да так, что у меня чуть слезы из глаз не брызнули!» «Что это?» — хрипнула я, задыхаясь от слишком крепкой настойки. «Заговорила!» — с облегчением выдохнула Гайда. «Жить будет!» — отозвалась мадам Лафаер, заставляя выпить и хейди Та сглотнула, закашлялась. Медленно подняла глаза, и у нее потекли слезы. «Я косметику вашу потеряла!» сказала она тихо, смотря на демоницу. Мадам Лафаэр обняла ее. Главное, что голова на месте. Ты поплачь, это страх выходит. Это хорошо. А косметика вернется. Я это точно говорю. Одно из ее преимуществ, ею никто, кроме вас, воспользоваться не сможет. Она всегда возвращается к хозяину самыми необычными иногда путями, но возвращается. Вот такая магия. А как же балл? схлипнула Хейди, прижимаясь к мадам. «А что, бал?» Лафаер взяла девушку за подбородок и заглянула в заплаканное лицо. «Вы будете самыми красивыми на балу, я обещаю. Лично вас соберу». Гайда тоже не сдержалась и расплакалась, обняв меня, Хейди и мадам Лафаер. «Косметику им жалко», — поддерживала она Хейди всхлипами. «Сами живы, это счастье! Ох, вы ж девочки мои, подумаешь, бал!» «Да мы, слав вас так, нарядим будете самыми красивыми!» «Самыми-самыми!» — Хейди постаралась улыбнуться. «Самыми-самыми!» — подтвердил Лафаер, вытирая с ее лица слезы, хотя у самой помокрели глаза. И уже никто не сдержался. Мы плакали в четыре голоса, обнявшись. И не знаю, сколько бы еще проплакали. Но тут засвистел закипевший чайник и прервал нашу слезливую идиллию. Гайда поспешила вытереть лицо рукавом и кинулась наливать всем чае. Через несколько минут мы сидели у стола, накрытого плюшками и теплыми бутербродами. Рядом дымились бокалы, из которых пахло свежзаваренными травами. Есть я не хотела, собственно, как, видимо, и все. Но я сделала пару глотков напитка, чтобы прогнать остатки настойки Гайда. Теперь у меня появился привкус пряных трав. Все лучше, чем алкоголь. Тем более, что напиток оказался успокоительным. И я медленно, но все же начала соображать. Гайда, как вы нас нашли? Женщина взяла плюшку, повертела в руках и положила обратно на тарелку. Узнала я его, извозчика. Раймоном звали. Помните, я вам о флористке рассказывала, что первая пропала? Так вот, он на нее работал. Тоже пропал? Выдохнула Хэдди. Гайда кивнула. «Забрало хатаршамское проклятие?» — тихо спросила я. «Хозяйка гостиницы тяжко вздохнула, подтверждая мои подозрения. Поехал в соседний городок по пути вместе с экипажем и канул. А уже потом стали поговаривать, что он якобы видел мышь ученую. Тогда мы еще не знали, что она является предвестником. Проклятие! Пропал пропал. Он ведь при жизни говоруном жутким был» да вот только давно это было оттого я его и не признала сразу а как вспомнила так чуть не посидела это ж как получилось что я сама вас с нежитью не весть куда отправила хотя почему не весть я ведь быстро сопоставила и вид его и молчание странное неживой Мертвее мертвого подтвердила хэдди собственно как и экипаж его мадам лафаер задумчиво посмотрела на девушку «Это ведь как получается, если его проклятие забрало, то...» Она с ужасом оглянулась на окно, за которым горели яркие фонарики. Я вздохнула и кивнула. «Скорее всего. Иначе откуда проклятие знало, где мы, и появилось именно там?» «Он вез нас к нему». хейди на меня покосилась. «Знаешь ли, я с тобой начну бояться куда-то выходить». «Ну ладно, понимаю, ты попала под проклятие, но я-то тут при чем? Я вообще мимо проходила!» Я внимательно посмотрела на девушку. «А ведь и верно, какое любопытное проклятие! Не смутило его то, что я была не одна!» «Ты сейчас на что намекаешь?» — сощурила глаза Хейди. «Оно теперь и за мной охотиться начнет?» Я покачала головой. «Просто к тому, что странно это!» Кареты у проклятия, нежить подвластная. Что-то не так с ним. Не удивлюсь, если и замок свой имеется. — С прислугой! — добавила Хэйди. — Не пугай! — махнула на меня рукой Гайда. — И так страшно. А если еще и подумать, что проклятие избирательное, и на все идет, чтобы забрать свою жертву и сделать нежитью, так совсем жутко. Это ведь значит, что оно и сюда придет, и мы ему не помеха? Женщина пугливо оглянулась и перешла на шепот. «И чтобы забрать тебя, оно и нас убьет, и нежитью сделает!» «Типун тебе на язык!» — нахмурилась мадам Лафаер. «Не вспоминай проклятие на ночь!» Женщина взяла бутерброд и, отломив кусочек, положила себе в рот. Медленно проживала и, нарушив образовавшуюся тишину, начала говорить. «Давно я магию хорошую не использовала. Думала, позабыла, а нет!» Когда ко мне гайда перепуганная прибежала, я все на свете вспомнила, что в академии проходила. «Мы уж и не думали, что найдем вас», — сокрушенно покачала головой хозяйка гостиницы. «Хорошо, Лафаер все же настояла пойти за город с поисковым маяком. Мы, когда увидели вас, бегущих к нему, своим глазам не поверили. Но, видимо, в эту ночь все боги были с вами и помогали. Иначе как объяснить, что вы вышли прямо на маяк?» «И как вы не побоялись идти искать нас?» Я удивленно посмотрела на бесстрашных женщин. «А если бы сами на проклятие нарвались?» «Мы боялись», — честно призналась Лафаер. «Ну что мы? Уже пожили. А вы молодые. И вот так просто бросить вас мы просто не могли. Хотя и думали, что не найдем. Пока мы до поля дошли, уже совсем темно стало. По всему экипаж должен был быть уже далеко». Да и маяк, что я на ваши имена поставила, еле светился и почти погас. Мы собрались возвращаться, как вдруг маяк птицы взмыл в небо и закричал нашими голосами ваши имена. А это одно обозначало. Он вас почувствовал. Мы кинулись за ним, через поле, по сугробам. «Та самая алая птица — это маяк?» — спросила я. Лафаэр кивнула. «Давнее колдовство, тяжелое. Нынче такое не делают». «Я им никогда не пользовалась и не думала, что смогу!» Помолчала и добавила. «Смогла!» Я с благодарностью посмотрела на мадам, и вдруг дошло. «Я одного не могу понять. Как мы оказались недалеко от Хаттершема?» «Зато я, кажется, поняла», — подала голос Хэдди. «Это все кони. Гай даже сказал, извозчик из местных пропал вместе с экипажем. Видимо, это и есть тот самый экипаж». Если помнишь, я приказала им направляться домой. Вот только я имела в виду академию, а они... Направились домой, — всплеснула руками Гайда. Они направились в стойло дома, где находились при жизни. Немного не довезли, — кивнула Хейди и тут же добавила, смотря на женщин. Спасибо вам, если бы не вы... Смолкла, и в ее глазах снова мелькнули слезы. Ох, как вспомню этого монстра. Договорить она не успела. В дверь домика постучали. Не просто постучали, а ударили так, что, казалось, окна задребезжали. Все разговоры в кухоньке разом смолкли. Гайда медленно поднялась и взяла с соседнего стола половник. Я схватила первое, что попалось под руки. Бокал с горячим напитком и бутерброд. Хейди поднялась и взялась за спинку стула, приноравливая его к руке. Мадам Лафаер встала и выпрямилась. На пальцах ее заиграл огонь. Не удивлюсь, если она оканчивала боевой факультет. Никто из нас не торопился открывать. Но все мы стояли готовы дать отпор тому, кто войдет. И оно вошло. В следующий момент раздался виск, крик, вопль, писк и звон. Бывший декан Айден стоял, смотря на нас всех, убийственно. По лицу его стекали капли успокоительного чая. Тёплая шапка медленно догорала после атаки мадам Лафаэр. По плечу сползал тёплый бутерброд, у ног валялся разбитый стул. Айден медленно перевёл взгляд на Гайда, прижимавшую к себе половник. «В вашу очередь», — проговорил тихо и зло. «Вы поварёшкой собираетесь воспользоваться, или я всё-таки могу пройти?» Гайда икнула, отложила половник на стол и осторожненько придвинула высшему демону стул. Он с опаской на него посмотрел и выдал тихое «Я постою», после чего прошел в кухню, снял дотлевающую шапку и, оглянувшись, положил ее останки рядом с поварешкой. Из-за высокого воротника стойки высунул морду перепуганный мышь, дунул на подпаленный хвост и покрутил у виска лапкой, оглядывая нас. «Совершенно с вами согласен, лорд-мыш», — сказал Айден. «Чрезвычайная безовщина. Это, видимо, заразно». «Ой», — сказала я, — «простите нас, пожалуйста, мы просто думали, там монстр». Айден ничего не успел на это ответить, потому как в кухню кособоко ввалилось зеркало. «Уф, хорошо я позади стояла, иначе неминуемо бы подпортили мне фейс». Зеркало проплыло по воздуху, оглядывая помещение. «Приличненько!» «Вот же сволочь», — сказала Хейди и села на стул, предложенный Айдену. «Заставила нас себя тащить через всю Академию». «А само, оказывается, летать умеет?» «Точно отправлю на помойку. Дай только вернуться. У меня тогда летательный рефлекс не работал», — сказала зеркало. «А на помойку у меня теперь поздно. Я сил снова набралась и вполне себе коммуникабельно. То есть вернусь, даже если вы меня в соседний город свезете. А еще я привязываюсь к тому, в чьей комнате стою. То есть жить буду у вас, леди Хэйди, до последних дней. И только смерть разлучит нас». Демоница в лице изменилась от такой перспективы. «Знаешь ли я?» – обратилась ко мне. «Я, по-моему, догадываюсь, почему его в подвал снесли. Слушать эту посудину до конца дней своих даже у демона не хватит сил». Зеркало остановилось напротив хейди и замерло, отражая ее. «Леди Хэйди, вы выглядите неподобающе. Разве вы не знаете, что леди в любой ситуации должна...» Демоница встала и взялась за стул. Зеркало тут же шмыгнуло за спину Айдена. «Я раритетная, меня стулом нельзя!» «Кота не хватает», — выдала в это время я. «Ну уж извините», — выдал Айден, сложив руки на груди. «Котелок, конечно, тоже хотел участвовать в спасательной компании, но в моем экипаже вполне хватало и вашего зеркала, которое не замолкало всю дорогу». «Это оно умеет», — поддержала бывшего декана Хейди. — Да что же вы стоите, лорд! — засуетилась Гайда. — Я вам сейчас чаю налью. — Чая мне, пожалуй, хватит, — злорадно усмехнулся Айден, вытирая последние капельки с лица. — Как и ваших замечательных бутербродов, — добавил, попробовав оттереть пятно на плече. Хозяйка гостиницы охнула и изменилась в лице. — Простите нас, лорд, нехорошо вышло. Мадам Лафаэр молча подошла к Айдену, вытащила из кармана платочек и начала помогать ему вытирать пятна на одежде. Не самый лучший вечер, лорд. Девочки страху натерпелись, да и мы тоже. Так что не обессудьте. А что вас привело в сизый дым в столь позднее время? В это время с плеча Айдена соскользнул мышь и бросился ко мне. Забрался по одежде и сунулся мордочкой прямо в лицо, издав короткое и тревожное «Пи-пи-пи!». Он меня и привел. Кивнул на грызуна магистр Айден. Примчался в кабинет, пищал, лапами махал. Мы в вашу комнату прошли. Там мне котелок и перевел весь этот писк. Выходило, что предвестник чувствует беду, что с вами должна произойти. Вроде как проклятие рядом. Сказав последнее, Айден посмотрел на меня пронзительным взглядом. «Так и есть», — ответила я. «Мы едва избежали смерти». Я внимательно слушаю адепт Калии. Мне показалось или у высшего демона, после того, как я сказала, что чуть не погибла, Голос заметно сел. «Это вышло случайно. Мы нечаянно сели в экипаж нежити, который повез нас к самому проклятию. У Айдена напряглись скулы. В вашей случайности когда-нибудь вас убьют?» «Наверное, он был прав». Я опустила голову, но все же продолжила. «Нас спасли Гайда и мадам Лафаэр». Айден взглянул на вытирающее пятно на его рукаве женщину, потом на хозяйку гостиницы. «Леди». Я более чем признателен вам. И как только вернусь в Институт высших темных сил, обязательно упомяну о том, что вы сделали для адептки Лии. Институт не оставит вас без награды. — Да какие награды? — выпрямилась мадам Лафаер и посмотрела Адену в лицо. — Спасибо, сказали, и то ладно. От высшего демона вашего сословия, и это удивительно. — Вы о всех адептах так печетесь? — мадам Лукаво улыбнулась. Айден закашлялся. «Это особая адептка. Я за нее головой отвечаю». Лафаэр сузила глаза, смотря на декана. «Ну-ну», — сказала довольно «Главное, эту голову не потерять от э, смолкла. Слишком резко и порывисто повернулась к окну». Мы все разом к нему повернулись. Огоньки на улице не горели. Последний мигнул и затух. «А вот теперь, кажется, у нас очень неприятные гости», — протянула Гайда. Свет на кухне начал мигать. Айден щелкнул пальцами, пытаясь его сохранить магически. Тот стал совсем тусклым, но все-таки держался. Однако в коридоре он затух. Во всем доме затух. Остался только в кухоньке, едва-едва освещавший ее. «Пи!» — как-то глухо и однозначно произнес мышь, прячась у меня под волосы. Со стороны входа раздался небольшой шум. Мы и так все уже смотрели туда. Огромный силуэт прошел по темному коридору и остановился в полуграни света и темноты в паре шагов от входа в кухню. «Божечки ты мой!» — прошептала Гайда. «О, нечистые!» — выдохнула мадам Лафаэр. А у меня было просто бешеное дежавю. Уже второй раз за ночь я видела этот силуэт. Вот только теперь он был ужасающий, вызывающий, ухожен.